Меня это не удивило. Мне нравится сидеть на краю материка и чувствовать, как вода подкрадывается и открадывается. Иногда я снимаю ботинки и кладу ноги туда, куда, как мне кажется, должна дотянуться вода. Я пытаюсь думать про Америку относительно моего местонахождения на пляже. Я представляю себе линию, белую линию, нарисованную на песке и на океане, от меня к тебе. Я сидел у кромки воды, думая о тебе и о нас, как вдруг услышал что-то, Это что-то не было водой или ветром, или насекомыми. Я повернул голову, чтобы посмотреть, что это было. Кто-то шел в мою сторону. Это меня очень напугало, потому что мне еще не доводилось созерцать на пляже других людей, когда я там по ночам. Рядом со мной ничего не было, ничего, к чему можно было бы идти, кроме меня. Я надел ботинки и начал удаляться от незнакомца. Был ли он полиция? Полиция часто пользуется полицей одиноко сидящими людьми в своих интересах. Был ли он преступник? Я не очень боялся преступников, потому что у них нет оружия высшей пробы, и урон от них небольшой, если только преступник, не полиция. Я слышал, что незнакомец продолжает идти в мою сторону. Я пошел скороходнее. Незнакомец увеличил скорость преследования. Я больше не оборачивался для свидетельствования его личности, потому что не хотел, чтобы незнакомец узнал, что я о нем осведомлен — По звуку мне показалось, что он приближается, что он скоро меня настигнет, поэтому я побежал. Затем я услышал «Саша!». Я прекратил свой бег. «Саша, это ты?» Я обернулся. Дедушка стоял согнувшись, с рукой на животе. Я видел, что он производит очень большие вдохи. «Я искал тебя», — сказал он. Я не мог понять, откуда он узнал, что меня надо искать на пляже. «Как я тебя информировал, никто не знает, что я хожу на пляж по ночам». Я здесь, — сказал я, — что прозвучало странно, но я не знал, что еще сказать. Он выпрямился и сказал, — У меня вопрос. Это был первый случай на моей памяти, чтобы дедушка обращался ко мне без ничего промеж нас. Без отца, без героя, без суки, без телевизора, без еды. Одни мы? Какой? — спросил я, потому что ощутил, что он не сможет задать свой вопрос без моей помощи. Мне надо... Что-то у тебя попросить, но ты должен уразуметь, что я прошу это взаймы. И еще ты должен уразуметь, что можешь мне отказать, и я не стану страдать или думать о тебе плохо. Что это? Я не мог вообразить ничего такого, чем бы я обладал, чего бы дедушка жаждал. Я не мог вообразить ничего такого в целом мире, чего бы дедушка жаждал. Я бы хотел взять у тебя взаймы валюту, — сказал он. По правде, я загорелся стыдом. Не для того он всю жизнь горбатил, чтобы обращаться к внуку за валютой. «Я обезуюсь», — сказал я. И мне не следовало больше ничего изрекать. Пусть бы в моем «я обезуюсь» заключалось все, что я когда-либо должен был дедушке сказать. Пусть бы оно оставалось и всеми моими вопросами, и всеми его ответами на эти вопросы, и всеми моими ответами на эти ответы. Но это было невозможно. «Зачем?» — спросил я. «Что зачем?» «Зачем тебе валюта?» «Потому что у меня нет достаточной суммы», — «Для чего? Для чего тебе необходима валюта?» Он повернул голову в сторону воды и ничего не сказал. Может, это и был ответ? Он задвигал ногой по песку и нарисовал круг. «Я недвусмысленен в том, что могу ее найти», — сказал он, — «четыре дня, может быть, пять. Но больше недели на это не потребуется. Мы были совсем близко». Мне следовало снова сказать «я обезуюсь» и снова больше ничего не говорить. Мне следовало проявить уважение к тому, что дедушка намного пожалеет меня, а вследствие этого мудрее, а если и не мудрее, то все равно заслуживает, чтобы я не донимал его вопросами. Но вместо этого я сказал «нет, мы не были близко». «Да», — сказал он, «были». «Нет, нам не пяти дней не хватило, чтобы ее найти. Нам 50 лет не хватило, чтобы ее найти. Я обязан это сделать. Почему?» Тебе не понять. Я пойму, я понимаю. Нет, ты не сможешь. Гершель. Он нарисовал еще один круг ногой. Тогда возьми меня с собой, сказал я. Я не хотел этого говорить. Нет, сказал он. Я жаждал сказать это снова. Возьми меня с собой. Но я знал, что он снова ответит нет. А я не думаю, что смог бы услышать нет и не заплакать. А я знаю, что мне нельзя плакать в виду дедушки. Тебе не надо принимать решение прямо сейчас, сказал он. Я не ждал, что ты будешь решать скороходно. Я предвижу, что ты скажешь «нет». Почему ты думаешь, что я скажу «нет»? Потому что ты не понимаешь. Понимаю. Нет, не понимаешь. Возможно, я скажу «да». Я готов отдать тебе все, что ты жаждешь,